Глава девятнадцатая «Да что ты себе позволяешь?» — зарычал магистр. «Я прикажу тебя в темницу кинуть. Вдруг поумнеешь». «А вы что себе позволяете?» Саша не собиралась дать себя запугать. Решительно подошла к столу и шлепнула на него правила. «Не поверю, что вы не знаете, что это такое. Я все прочитала. Так где мой золотой?» «Иди к казначею». Махнул рукой на дверь магистр. Имперскими деньгами, заведует он. То есть я могу его получить? На всякий случай уточнила Саша. Внутренне она дрожала от страха. Посадить ее в темницу и правда могли. Но, по-хорошему, у нее не получалось почему-то с ними договариваться. Ох, будут считать ее скандалисткой! Можешь, прошипел магистр. Иди, получи этот золотой. «И оставь уже меня в покое!» «Спасибо!» Саша подхватила книгу и вышла из кабинета, аккуратно закрыв за собой дверь. Надувшийся эльф сидел за столом и недовольно на нее зыркал. На лбу у него краснело пятно. Прошла мимо, подавив желание извиниться. Спустилась на первый этаж и пошла к казначею. «Добрый день!» Коротко стукнув, тут же распахнула дверь. Кажется, тут только так и можно чего-то добиться. «Я хочу получить золотой на содержание таверны, согласно правилам империи», — выговорив это, улыбнулась как можно любезнее. Но вид казначея после этих слов ее насторожил. Он как-то побледнел, глазки забегали. «Магистр Лангрид подтвердил, что я могу его получить», — произнесла с нажимом, с прищуром разглядывая казначея. «Ну?» Я жду. «М -м -м я не могу выдать вам золотой, промямлил казначей. Его уже получил бир. Как? воскликнула Саша. Он ведь сбежал! Казначей оттянул ворот рубахи, будто тот его начал душить. На лбу выступили капли пота. Где? Мой золотой? Отчеканила Саша, надвигаясь на казначея. Его бир получил. Авансом. Огорошила ее новостью. Приходите в следующем сезоне. Воскликнул, но голос сорвался и получилось визгливо. Что? Саша пришла просто в ярость. Еще три месяца они могут попросту не протянуть. Отдавай мой золотой. Она хлопнула книгой по столу так, что в кабинет заглянули любопытные. Нет дрожащим голосом произнес отпрянувший в испуге казначей не положено а выдавать авансом положено саша рычала не хуже дракона еще чуть-чуть и дым из носа повалит. и я это так не оставлю схватив книгу она вылетела из кабинета едва не пришибив кого-то из любопытных дверью вихрем взлетела по лестнице секретарь даже не подумал встать у нее на пути Саша ворвалась в кабинет магистра. «Ну что еще?» Тот обеими руками хлопнул по столу. «Казначей выдал золотой за этот сезон! авансом биру! Зло ответила Саша. «А мне, говорит, чтобы приходила в следующем!» «Так разве можно? Про аванс ничего не сказано!» «Я отправлю жалобу в главное управление в столицу!» Магистр Лангрид устало вздохнул. Он видел, что новенькая оказалась слишком наглой. С этой станется отправить жалобу. А казначей? Ну пусть сам думает, как будет возмещать золотой. Тяжело поднявшись из-за стола, магистр нехотя пошел на первый этаж в кабинет казначея. «Выдай золотой», — приказал железным тоном. «А об авансах мы с тобой отдельно поговорим». Казначей сравнялся серым цветом лица с каменными стенами. Мокрым был не только лоб, но и виски. Мелко подрагивали пальцы. Да и сам уже весь дрожал. «Долго мне тут стоять?» — холодно спросил магистр. Казначей так вскочил на ноги, что перевернул стул. Тот с грохотом упал на каменный пол. Едва о него не запнувшись, кинулся к сейфу за золотым. Но выдал не одной монетой, а стопкой серебра. Распишитесь в получении. Пододвинул к Саше книгу. Пересчитаю и распишусь. Саша взялась за монеты, тщательно на три раза пересчитала, убеждаясь, что в сумме действительно золотой, и только потом поставила подпись. Теперь ты уйдешь? Повернулся к ней магистр. Уйду, с улыбкой ответила Саша. Убирая кошелек в карман платья, чтобы держать его рукой. «Но не обещаю, что не вернусь. Всего хорошего!» Она не стала дожидаться ответных прощаний. Развернувшись на каблуках, выплыла из кабинета и поспешила на улицу. Сама от себя в шоке была. Но карман теперь приятно оттягивал мешочек серебра. Саша для надежности сунула руку в карман. Все, теперь пора обратно». Конечно, можно начать покупки, но списка с собой нет. Это раз? Как тащить все? Это два. Проведет ревизию, напишет списки по важности, прихватит с собой рыга. Вот тогда можно и за покупками. А лучше еще и с Янкой договориться. Обратница тут каждую лавку знает, точно подскажет, что и у кого лучше брать. Саша повернулась в сторону конторы законника. Надо бы отдать долг. Но через минуту размышления решила, что подождет: это не ее личные деньги, а государственная субсидия, так что тратить их на себя права не имеет. Пора обратно. Саша, цепко держа в кармане кошель, пошла на выход из города. По дороге всегда можно поймать телегу. Такой автостоп с местным колоритом. «Неплохо было бы и в таверну заполучить телегу и лошадь», — размышляла вслух. «Пешком в город не находишься. Но надо сначала хорошо обдумать и посоветоваться. Я-то вообще не представляю, как это происходит». Она тяжело вздохнула. «Ну какая лошадь, когда даже верхом никогда не сидела, только морковкой кормила в парке. И то пони». «Можно велик переизобрести?» — хихикнула Саша. Вот эта идея ей понравилась гораздо больше. На велике она ездить умеет, конструкция у него несложная. Вроде бы. Вот только она не инженер, чтобы переложить все это на местные материалы. Но телеги и кареты тут есть, и даже колеса не у всех просто деревянные. Металл тоже есть. Значит, попозже, когда освоится и подкопит денег, можно попробовать найти кузнеца еще конечно можно самокат но саша покосилась на выложенную булыжниками дорогу с самоката она или свалится или все зубы себе выбьет ладно мечтать не вредно саша вглядывалась в проезжающие мимо телеги прикидывая какую попутку можно поймать уже сейчас эй вы не в сторону таверны у трех дорог направляетесь она поравнялась с возницей который пил что-то из кувшина Не, раньше сворачиваю. Там еще топать немного придется. Ответил по виду оборотень. Нормально. Саша радостно улыбнулась. Подвезете? Плачу медяк. Запрыгивай. Разрешил мужик, одетый и очень просто. А тебе туда зачем? Поинтересовался, вытерев рукавом рот. Да дело есть. Саша залезла в телегу. А вы на рынок приезжали? Ага. Мужик поставил в специальный ящик кувшин. «Овощи привозил, да купил кое-чего». Жена просила. И его ответ натолкнул Сашу на интересную мысль, которую стоило обдумать. Зачем ходить в город за продуктами, когда можно договориться, чтобы привозили к таверне? Насколько она знала, покупать у производителей выгоднее, чем брать у перекупщиков. Только цены разузнает, чтобы производитель не завысил закупочные цены. Вот об этом она и расспрашивала осторожно мужика. Кто у них в деревне мясо продает, кто молоко и яйца, а кто фрукты и овощи. Мужик отвечал охотно. Так за разговором и скоротали дорогу. Отдав ему медяк, Саша пошла дальше. Отсюда до таверны было уже рукой подать. Сейчас помоется, поест, отдохнет. И будет радовать коллектив тем, что скоро у них будет весь необходимый инструмент. Подходя к таверне, в очередной раз констатировала огорчительный факт. Все шли мимо. Никто даже не подумал свернуть на дорожку, ведущую к зданию. Прилично одетые путники предпочитали проходить и проезжать мимо. «Но мы еще посмотрим, кто здесь кому и чего!» — прошипела Саша. «Ресурсы теперь есть!» Задрав гордо нос и расправив плечи, она пошла в свою таверну, которая, надо отметить, теперь выглядела значительно приличнее. Окна уже не казались сплошной грязной поверхностью, а игриво сверкали в лучах солнца. Да и фасад смотрелся куда лучше. «Нет, надо облагородить и вокруг таверны!» Саша своего мнения не изменила. Живая изгородь, цветы и тенистые деревья значительно улучшат внешний вид. И обязательно нужно сменить указатель. Саша вошла с парадного входа, если так можно выразиться. В зале приятно пахло натиркой. Глаз радовала чистота. Но в таверне должно пахнуть едой. А вспомнилось, как пахло иногда возле кондитерской фабрики. То шоколадом, то ванилью, то еще чем-то таким что едва удерживалась от того, чтобы не зайти в магазин и не купить конфет. «Рык!» — Саша окликнула повара, входя на кухню. Но там было пусто. «Конечно, кому готовить-то? Рык!» — крикнула еще раз, сама удивляясь силе своего голоса. Снова в ответ была тишина. Развернувшись, Саша вышла в холл. Никто не спешил спуститься по лестнице. Выглянула на улицу. «Никого!» «Эй, народ!» — не выдержала она. «Где все?» «Чего кричишь?» — раздалось сверху. Задрав голову, Саша увидела рыга, перегнувшегося через перила. Вид у него был сонный и недовольный. «Через пять минут жду всех в зале!» — ответила Саша, поднимаясь по лестнице. «Мне нужно переодеться с дороги. А еще приготовь мне какой-нибудь бодрящий чай, только не сильно крепкий. У меня есть важные новости!» Подвесив интригу, Саша скрылась в своей комнате. Хвала местным богам и прогрессу за водопровод в доме. Сама она спустилась минут через десять. Но была приятно удивлена, что Рык приготовил чай и перекус. Над внешним видом блюд надо еще работать, но это было съедобно. Тут же собрались и ее добровольно-принудительные помощники. Саша с важным видом прошла к столу, и села на выдвинутый для нее вампиром стул. Взяла чашку, отпила глоток чая, зажмурившись от удовольствия. И только потом начала свой рассказ. «Звезда моя воинственная!» — восхищался ею Донмар. «Да кого ж ты мне напоминаешь?» — в который раз спрашивала себя Саша. Вот вертится в голове мысль, а ухватить не получается. «То есть у нас есть деньги?» — обрадовался Элик. «У меня есть деньги», — поправила его Саша. «Это государственная субсидия, и тратить ее нужно только на таверну», — быстро внесла она ясность. «Поэтому завтра мы, то есть ты, Элик, я и Рык, отправляемся в город за покупками. Лопаты, грабли, ведра, продукты, новая вывеска. Метлу можно и так из веток нарезать. Этим трой займется. Тратить нужно экономно». «И поскольку у нас есть деньги на продукты, то сегодня будет день дегустаций!» «Чего?» — насторожился оборотень. Новую хозяйку он побаивался, слишком уж деятельная. «Меню будем составлять!» — ответила Саша, но яснее остальным не стало. «Будем выбирать блюда, которые станут подаваться в таверне. Готовим, пробуем, выносим вердикт!» мор! пихнул локтем вампира в бок орк-воитель шибко умная проблем много от таких она прекрасна влюбленно вздохнул вампир